1914 год. На фронтах войны. Началась Первая мировая война. Соотношение вооруженных сил сторон было таково. После окончания мобилизации и сосредоточения силы Антанты, по сравнению с центральными державами, были 10 к 6. Но нужно было принять во внимание слабость бельгийской армии, неорганизованность и полное несоответствие современным условиям вооружения и снаряжение армии сербской, армии храброй, но имевшей характер милиции. С другой стороны, превосходство австро-германцев в количестве артиллерии особенно тяжелой, а немецкой армии в технике и организации уравновешивало, если не перевешивало эту разницу. Особенно трудным было положение России с ее громаднейшими расстояниями и недостаточной сетью железных дорог, что затрудняло сосредоточение, подвоз и переброску войск, с ее отсталой промышленностью, не справлявшейся с все возрастающими потребностями военного времени. Можно сказать, что если на Западноевропейском фронте противники состязались друг с другом в мужестве и технике, то на Восточном мы, особенно в первые два года, противопоставляли убийственной технике немцев мужество и кровь. Немецкий план, еще по мысли покойного генерала Шлиффена, высокого военного авторитета, заключался в том, чтобы первоначально расправиться с Францией, направив главный удар через Люксембург и Бельгию. Для этой цели на правом крыле собиралось в семь раз больше сил, чем на левом. Неподвижной осью захождения и удара был район Меца. Новый начальник генерального штаба фон Мольтке вообще не блиставший талантами своего знаменитого отца, изменил план Шлиффена, ослабив ударный кулак на пять корпусов. Три корпуса направлены были им для охраны Элизаса и Лотарингии, А два корпуса позже в Восточную Пруссию, куда вторглись русские. В данном случае интересы стратегии были принесены в жертву сохранению престижа. Французы не готовились совершенно к удару со стороны Бельгии и развернули почти все свои армии вдоль восточной границы. 16 августа немцы взяли Льеш и легко отбросили бельгийскую армию к морю. Антверпен. Частные атаки... Французов в Эльзасе и Орденских горах успеха не имели. Четыре английские дивизии потерпели серьезное поражение, и генерал Клук, главнокомандующий германской ударной группой, стал приближаться к Парижу. В конце августа французские армии по всему фронту отступили к Марне. Новая, 6 армия, генерала Манури, вместе с англичанами активно обороняла Париж, испытывающий смертельную тревогу. Французское правительство эвакуировалось в Бордо и обратилось к русскому со странной и неисполнимой просьбой перебросить во Франции четыре русских корпуса через Архангельск. Вместе с тем Пуанкаре, генерал Жофор, полеолог требовали скорейшего перехода нашего в наступление в пределы германской территории. Согласно русско-французской конвенции, в случае нанесения немцами главного удара по Франции русский Северо-Западный фронт «Должен был начать наступление на 14-й день мобилизации, а юго-западный — на 19-й день. Это легкомысленно, данное представителями Русского генерального штаба обещания, ставило войска наши и особенно Северо-Западный фронт в чрезвычайно тяжелое положение. Мобилизационная готовность последнего была на 28-й день, когда мы имели бы 30 пехотных и 9 кавалерийских дивизий, К началу же наступления 17 августа у нас оказалось только 21 пехотная и 8 кавалерийских дивизий. Причем к войскам не успело подойти достаточное число транспортов и хлебопекарен, а некоторые дивизии, 2-я армия, не имели даже дивизионных обозов. В конце операции, когда войска отдалились от железных дорог, они испытывали острый недостаток в снаряжении и форменный голод. Так, самопожертвование наше в пользу Франции было одной из важных причин последовавшей катастрофы. Я остановлюсь несколько подробнее на этом печальном эпизоде, ввиду того, что он вызвал много разнотолков и подорвал дух участников. Во главе фронта стоял генерал Жилинский, бывший начальником штаба дальневосточного наместника адмирала Алексеева во время Японской войны. Вслед за Сим он занимал высокие посты начальника российского генерального штаба и командующего войсками Варшавского военного округа. Карьера Жилинского в широких военных кругах вызывала большое недоумение и объяснялась какими-то оккультными влияниями. Потому его провал как главнокомандующего, выпустившего совершенно из рук управления войсками и направлявшего их не туда, куда следовало, не был неожиданным. Но двумя армиями фронта командовали генералы. Первый — Рененкампф, и второй — Самсонов, вынесшие блестящую боевую репутацию из японской кампании, и на них-то мы возлагали надежды. Армии Северо-Западного фронта вторглись в Германию, имея целью отрезать немецкие корпуса от Вислы и овладеть Восточной Пруссией. Армии наступали, имея между собой большие интервалы, По обе стороны Мазурских озер. Командующий 8-й германской армией генерал Притвиц развернул один корпус заслоном против Самсонова, двумя корпусами ударил на Ренинкампфа. Произошел бой у Гумбинина, 20 августа. У противников оказались почти равные силы, но у немцев, конечно. Большое превосходство в артиллерии. 500 германских орудий на 380 русских. В бою у Гумбинина Рененкамп нанес немцам тяжелое поражение. Корпуса их, понеся большие потери, в беспорядке отступили на юг. Ввиду неожиданности столь раннего русского наступления и поражения под Гумбинином генерал Притвиц отдал приказ своей армии отойти к Нижней Висле, бросив Восточную Пруссию. Этот приказ вызвал большой гнев Вильгельма, и Притвиц был сменен Гинденбургом с начальником штаба Людендорфом. Новое командование немедленно отменило приказ об отходе, предприняв контрманевр, который имел большие шансы на успех уже потому, что все карты наши оказались открыты. По непонятному и преступному недомыслию русских штабов, директивы фронта и армии передавались войсками радиотелеграммами в незашифрованном виде. На усиление 8-й армии немцы спешно двинули с французского фронта два корпуса, одну кавалерийскую дивизию и новые формирования, созданные внутри страны. Между тем, вместо согласованных действий наших 1-й и 2-й армий, неуправляемых, надлежаще свыше, получился разброд и интервал между ними увеличился. Рененкампф, у которого было всего 6 дивизий, обнаружив отступление немцев, стал продвигаться вперед, но медленно. виду утомления войск и расстройства тыла. Благодаря плохой разведке он не оценил важности южного направления и, придерживаясь полученной от Жилинского задачи, шел на запад, чтобы отбросить немцев к морю и блокировать Кенигсберг. Самсонов вместо движения на север для совместных действий с первой армией уклонялся все более к западу, растянув свою армию в одну линию на 210 километров, без резервов. И когда Гинденбург, оставив небольшой заслон против Рененкамфа, ударил всеми силами на Самсонова, последний был жестоко разбит. Два русских корпуса погибли полностью. Остатки армии отступили к Нареву. Самсонов в критический момент боев отправился со своим штабом в боевую линию к наиболее угрожаемому корпусу. Там... В дремучем лесу, запутавшись в немецком окружении, он потерял связь и со штабом фронта, и с остальными своими корпусами. Не вынеся обрушившегося несчастья и считая для себя позором неминуемый плен, генерал Самсонов выстрелом из револьвера покончил с собой. Это было в ночь на 30 августа. Ренинкамф получил приказ Жилинского идти своим левым флангом на помощь Самсонову только 27 августа. В это время расстояние между армиями их было 95 километров. Ренинкамп выступил 28 но в ночь на 30 получил приказание остановиться, так как вторая армия находилась уже в полном отступлении. В своем докладе Верховному, главнокомандующему Жилинский, не сумевший координировать действия своих армий, всю вину за происшедшую катастрофу возложил на Ренинкампа, заявив, что последний совсем потерял голову. Великий князь Николай Николаевич послал своего начальника штаба генерала Янушкевича проверить состояние Ренинкамфа. Ответ гласил, «Ренинкамф остался тем, кем был». Жилинского сместили с поста и заменили генералом русским. Между тем Гюнгенбург, сильно подкрепленный новыми корпусами, частью сил преследовал вторую армию, главное же направил против Ренинкамфа. Его армию ввиду создавшегося положения следовало бы отвести к русской границе, но Ставка приказала ни шагу назад. Последовал ряд тяжелых боев, в которых Рененкамп, постепенно отступая и не имея поддержки на правом фланге от разбитой второй армии, нес очень тяжелые потери и к середине сентября отошел к среднему Неману. На Немане и Нарве Войска пришли в порядок, усилились новыми подошедшими дивизиями и стали прочно. Захватить Восточную Пруссию нам не удалось. Но российское командование выполнило свои обязательства перед союзниками, выполнило их дорогой ценой и отвлекло силы, средства и внимание противника от англо-французского фронта в решающие дни сражения на Марне. И не раз за эту кампанию наши действия руководствовали соображениями помощи союзникам. Маршал Фош имел благородство сказать впоследствии, «Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России». Судьба генерала Рененкамфа еще более трагична, чем Самсонова. Впечатление генерала Янушкевича, что Рененкамф остался тем, кем был, Не было правильным. После первой понесенной неудачи, благодаря отчасти своим ошибкам, а еще более чужим, он, несомненно, пал духом. Угнетало его и то обстоятельство, что широко распространился слух, будто «Ренинкамп предал Самсонова». Никакие оправдания или доказательства не были для него возможны, ибо военные операции были обличены строгой тайной. Во всяком случае, как во времена отступления к Неману, так и в дальнейших операциях Рененкампфа не видно уже той инициативы и решительности, которую он проявлял во времена китайской и японской кампании. В начале 1915 года он был отрешен от командования армией и стал жить в Петрограде. Здесь начались для него поистине тяжелые дни. В связи с его немецкой фамилией и восточно-прусской трагедией по всей стране пошел слух, что Ренинкампф – изменник. Это было отголоском явления которого я коснусь сейчас. Весной 1915 года, когда после блестящих побед в Галиции и на Карпатах российские армии вступили в период великого отступления, русское общество волновалось и искало виновников. Пятую колонну, как теперь выражаются. По стране пронеслась волна злобы против своих немцев. Большей частью давным-давно обрусел их, сохранивших только свои немецкие фамилии. Во многих местах это вылилось в демонстрации, оскорбления лиц немецкого происхождения и погромы. Особенно серьезные беспорядки произошли в Москве, где, между прочим, толпа забросала камнями карету сестры-царицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, женщины, увлекавшейся мистикой и благотворительностью и никакой политической роли не игравшей. Вероятно, под напором общественного мнения летом 15 -го года состоялось много увольнений из гражданских постов лиц с немецкими фамилиями. И ставкой приняты были некоторые репрессивные меры в Прибалтийском крае в отношении местных натаблей. Императрица Александра Феодоровна болезненно реагировала на это явление и в своих письмах к несколько раз просила его побудить великого князя Николая Николаевича прекратить гонение на астзейских баронов. Несомненно, по всей этой истории пострадало напрасно много вполне лояльных людей, но нельзя не признаться, что в прибалтийских губерниях германофильские симпатии, совершенно чуждые коренному населению эстонцы-латыши, проявлялись в немецком населении городов и в прибалтийском дворянстве. И это невзирая на то, что последние в течение веков пользовались в России привилегированным положением и благосклонностью в династии. Эти симпатии обнаружились наглядно впоследствии после занятия германской армией Прибалтийского края, когда в местной немецкой печати и в воззваниях предводителей дворянства всех трех губерний прозвучали неожиданные мотивы. Первое. Признание, что с горячей симпатией и пламенным восторгом Кварянство следило за успехами германского оружия и болело душой, что не имело возможности на деле доказать свой германизм. Второе. Радость, что столь долгожеланное отделение от России стало наконец действительностью. Третье. Призыв пожертвовать самым дорогим, послать своих сыновей в германскую армию, чтобы они сражались вместе со своими освободителями. Хотя практического значения эти призывы не имели и в армии, где служило много прибалтийских дворян, никакого отклика не получили, но появление их не могло не отразиться на усилении неприязненного отношения к немцам русского общества и народа. Волновалась и армия. Так что верховный главнокомандующий счел себя вынужденным отдать приказ, призывавший не верить необоснованным слухам и обвинениям, Но вместе с тем, в виду упорно ходивших в армии разговоров, что немцы пристраиваются к штабам, ставка отдала секретное распоряжение лиц с немецкими фамилиями отчислять в строй. В одном из своих писем к военному министру Сухомлинову начальник штаба Верховного главнокомандующего говорил: "Масса жалоб Пасквили и так далее на то, что немцы Ренкампф, Шейдиман, Сиверс, Хайберхард и так далее, изменники, и что немцам дают ход. А равно и настроение, выясненное по письмам военной цензурой, побудили великого князя Николая Николаевича отказаться от мысли о плеве, который предназначался на пост главнокомандующего северо-западным фронтом. В свою очередь, военный министр писал в «Государь-император повелел мне переслать вам, Янушкевичу, прилагаемое письмо. Прилагаю и полученное мною из Харькова». Оба эти документа свидетельствуют о том, что ненависть к немцам может быть использована агитаторами для такого рода выступлений в войсках, с которыми придется очень считаться. Крупных столкновений в армии на этой почве, впрочем, не произошло. Бывали лишь мелкие эпизоды. и конечно перечисленные выше генералы вне всякого подозрения вообще наш офицерский корпус ассимилировал так прочно в своей среде инородные по происхождению элементы что русская армия не имела оснований за очень малыми может быть исключениями упрекнуть в чем либо своих иноплеменных сочленов которые точно так же как и русские верно служили и храбро дрались. Возвращаюсь к судьбе Ренинкамфа. Под влиянием общего настроения, обвинявшего его, государь поручил одному из видных генералов произвести расследование. Впоследствии мне пришлось ознакомиться с объемистым томом следственного дела, когда я был начальником штаба Верховного главнокомандующего. Составленное документально, объективно и очень подробно, Оно выяснило стратегические ошибки Рененкамфа, такие, впрочем, какие могут быть и у других командующих, но ни малейшего признака нелояльности. Рененкамф был уволен в отставку, дело о нем прекращено и погребено в архивах ставки, так как шла война. Общественной реабилитации он не получил. В глазах большинства людей, не разбирающихся в военной обстановке, Над ним по-прежнему висело чудовищное обвинение в измене. Со своей оригинальной наружностью, большими пушистыми усами и нависшими бровями, в байкальской казачьей форме, которую он носил, он был хорошо знаком публике по сотням портретов в газетах и журналах еще со времен Японской войны. Его легко узнавали, и не раз на улицах и в публичных местах он подвергался оскорблениям. Можно себе представить переживания старого солдата, в формуляре которого записаны были три войны и такие славные страницы, как «Цицикар», «Мугден», «Герин» и, наконец, «Гумбинин». Революция застала генерала Ренинкамфа в Таганроге, где разнузданная толпа распропагандированных солдат-дезертиров, бросивших фронт, предавших армию и родину, убила его, подвергнув предварительно жестоким истязаниям. В то время, когда происходили описанные события в Восточной Пруссии, Россия получила большую моральную компенсацию от разгрома австро-германской армии на полях Галиции. Юго-Западный фронт в составе четырех армий имел задачи охват с обоих флангов австро-венгерцев с целью отрезать их от Днестра и Кракова. Западная группа, более слабая, 4-й и 5-й армии, должна была наступать между Вислой и Бугом в общем направлении на Перемышль. а восточная группа – 3-я и 8-я армии, развернувшаяся в районе Ровно и проскурова в направлении на Львов. Наша восточная группа далеко еще не была обеспечена транспортными средствами и тыловыми учреждениями, и, кроме того, к нам не подошел еще второй корпус. Комплектовалась группа корпусами изнутри страны, и потому мобилизационная ее готовность была далеко не полная. Тем не менее, во исполнение франко-русского договора Армии Юго-Западного фронта перешли в наступление. Австро-Венгерское главное командование, выставив заслоном на восток полторы армии, главные свои силы направило против слабейшей нашей западной группы. Между Вислой и Бугом разыгрались встречные бои, кровопролитные и неудачные для нас. В особенно тяжелом положении оказалась Пятая армия. Наши войска принуждены были отступить к Люблину и Замостье. Но к первому сентября произошел перелом. Подвезены были подкрепления и сказались победы восточной группы. Вторгнувшись в пределы Австрии, армия генерала Русского на восточных подступах к Львову, армия генерала Брусилова южнее отбросили австрийцев у Злочева на Золотой Липе и на Гнилой Липе, нанеся им жестокое поражение. 26-28 августа. Австрийцы поспешно и в беспорядке отступили, но наше командование, имея преувеличенное понятие о силе противника, не преследовало его, а приступило к подготовке планомерной осады Львова, который считался сильной крепостью и имел, кроме того, политическое значение как столица Галиции. Совершенно неожиданно 2 сентября австро-венгерские силы оставили Львов, и третьего наши конные разъезды вступили в него. Точно так же на Днестре почти без сопротивления был захвачен нами сильно укрепленный город Галич. Армия русского после занятия Львова двинулась севернее на выручку нашей западной группы, а армия Брусилова развернута была от Львова до Днестра с задачей пассивной обороны. Но Брусилов энергично запротестовал, и штаб фронта предоставил ему продолжать наступление. Я принял участие в этих первых операциях 8 армии в качестве генерал-квартирмейстера, но штабная работа меня не удовлетворяла. Составлению директив, диспозиций и нудной, хотя и важной, штабной техники я предпочитал прямое участие в боевой работе с ее глубокими переживаниями и захватывающими опасностями. И когда через нас штаб прошла телеграмма фронта о назначении начальником дивизии генерала Боуфала бывшего начальником 4-й стрелковой бригады, я решил уйти в строй. Получить в командование такую прекрасную бригаду было пределом моих желаний, и я обратился к начальнику штаба и генералу Брусилову, прося отпустить меня и назначить в бригаду. После некоторых переговоров согласие было дано, и 6 сентября я был назначен командующим 4-й стрелковой бригадой. В своих воспоминаниях, написанных уже в большевистские времена, Генерал Брусилов приводил такую оценку моей деятельности. Генерал Деникин по собственному желанию служить не в штабе, а в строю получил четвёртую стрелковую бригаду, именуемую Железной, и на строевом поприще выказал отличное дарование боевого генерала. Четвёртая стрелковая бригада прославилась в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Начало ее известности относится к знаменитому переходу через Балканы отряда генерала Гурко и славным боям на Шибке, куда бригада пришла форсированным маршем на выручку к истомленному и истекавшему кровью гарнизону и отстояла перевал. С тех пор она носила название «Железной». Так ее прозвали ее боевые соседи, и имя это вошло в обиход всей российской армии и получило признание в словах высочайшего рескрипта на имя полководца фельдмаршала Гурко, бывшего впоследствии шефом 14-го стрелкового полка. Прощаясь с бригадой, генерал Гурко говорил. «История оценит ваши подвиги. Дни, проведенные с вами, стрелки, я считаю и всегда буду считать самыми лучшими днями своей жизни. Через 38 лет я мог повторить те же слова». В мирное время бригада состояла в Одесском военном округе, считавшемся второстепенным в смысле требовательности службы и стояла в Одессе, городе с особой психологией, со спекулянтским характером и интернациональным населением. Никого из участников турецкой войны в бригаде конечно не оставалось, только начальник ее генерал Боуффол, был тот самый поручик Боуфол, который некогда со своей ротой на крупах казачьих коней первым ворвался на шибку. И вот, когда началась мировая война, железные стрелки доказали, что ими не растрачено духовное наследие славных отцов. Так живучи военные традиции. Судьба связала меня с железной бригадой. В течение двух лет шла она со мной по полям кровавых сражений, вписав немало славных страниц в летопись Великой войны. Увы, Их нет в официальной истории. Ибо большевистская цензура, получившая доступ ко всем архивным и историческим материалам, препарировала их по-своему и тщательно вытравила все эпизоды боевой деятельности бригады, связанные с моим именем. Положение бригады, дивизии, 8-й армии было совершенно особое. Железным стрелкам почти не приходилось принимать участие в позиционном стоянии, временами длительном и скучном. Обычно после кровопролитного боя бригада выводилась Брусиловым в резерв командующим армией для того лишь, чтобы через два 3 дня опять быть брошенной на чью-либо выручку в самое пекло боя, в прорыв или в хаос отступающих частей. Мы несли часто большие потери и переменили таким порядком 14 корпусов. И я с гордостью отмечаю, что «Железная дивизия» заслужила почетное звание пожарной команды 8 армии. В одном из таких эпизодов, во время февральского наступления врагов 1915 года, когда подошедший германский корпус прорвал наш фронт, Брусилов говорит, «Первое, что мною было сделано, это приказание немедленно перейти в контрнаступление, я направил туда 4 стрелковую дивизию». для поддержки отступающих частей. Эта дивизия всегда выручала меня в критические моменты, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла. Каждый раз, да, но какой ценой. Моё сердце и сейчас сжимается при воспоминании о тех храбрых, что погибли». Тогда мы совместными усилиями с восьмым корпусом не только приостановили наступление немцев, но и заставили их перейти к обороне. Когда однажды за Саном в Карпатах дивизия моя атаковала покрытую редким кустарником гору и после упорного тяжелого боя подошла уже на прямой выстрел к окопам противника, я получил неожиданное приказание о смене нас другой частью, причем немедленно, среди белого дня, и отводив резерв. Операция эта нам дорого стоила, но мы уже знали, что наше имя обязывает. Потом оказалось, что штаб нашей 8-й армии получил предупреждение из высшего штаба, что 24-й корпус, в который входила моя дивизия, будет переброшен в 3-ю армию, и командующий поспешил выключить нас заблаговременно из корпуса, дабы такой ценой сохранить в составе своей армии железных стрелков. Ещё один эпизод В июне 1916 года у Киселина во время жестоких боев выяснилось, что с нами дерется знаменитая стальная германская дивизия. Четыре дня немцы засыпали нас тысячами снарядов, много раз приходили в атаке неизменно отбиваемые. И однажды утром перед их позицией появился плакат «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас разобьем». «А ну, попробуй», — гласил короткий ответ моих стрелков. 20 июня после 42-й атаки стальную дивизию ввиду больших потерь отвели в резерв. Но и в наших полках, особенно в 14-м и 16-м, оставалось по 300-400 человек. Да, были люди в наше время.